Глава 4. Новые знакомства не всегда приятны. Когда Олю силком тащили через коридоры, она не особо обращала на них внимания. Но если бы всё-таки оглянулась по сторонам, то заметила бы фотографии коллектива в ярких костюмах. В современных, в более театральных или, наоборот, каких-то старинных. У каждой она ненадолго останавливалась, рассматривала счастливые лица, и по этой причине мужчине не раз пришлось отрывать девушку от созерцания. «Ольга, потом посмотрите, у вас еще будет время». Они миновали коридор с фотографиями, спустились в подобие подвала, откуда доносилась громкая музыка, затем мужчина открыл дверь, и шум битов укутал их в свои объятия. «Знаете, как ветер сильный дует?» «Вот так и с ними произошло». Шла разминка. Некоторые растягивались у какой-то деревянной штуки вдоль стены. Кто-то стоя, кто-то на полу. «Минутку внимания. У нас новенькая. Познакомьтесь с Олей». Девушка со светлыми волосами в полосатых гетрах, надетых поверх чёрных лосин, моментально выключила музыку. Резкая тишина заставила остальных отвлечься от разминки и обернуться к гостям. Точнее, к одной гости, ибо Феликса они знали. «Это что еще за снобы спросила саму себя Оля, увидев, каким взглядом окинул ее будущий коллектив. Немногие, но большинство. Оценивающими, пронзительными, проходящими буквально насквозь, словно пытались выявить ее на наличие дефектов. Даже та девушка с сильно вьющимися кудрявыми волосами глядела на нее как на последние... В общем, не особо приветливо она глядела. «Феликс, ты просто чудо!» — хлопнула в ладони та самая девушка в гетрах и подошла к новоявленной парочке. «Мне как раз нужна изюминка на слово». «Я Майя», — представилась она. «Очень приятно. такс что мы имеем?» Блондинка притянула Олю за руку ближе к себе и начала её внимательно рассматривать. «Прибегать к принуждениям — это у них норма?» — задалась вопросом девушка. «Волосы, отпад, то, что надо. Форму бы придать и убрать этот пух». Она сквозь пальцы расчесала ярко-рыжие пряди Оли. Хотя ладно, ребята ещё поработают, может, придумают что-то новое. А вот эти драные колготки лучше выкинуть. У неё колготки порвались? Даже не заметила. А всё тот сноп который поволок её через всю улицу к машине и не удосужился взглянуть на похищенную. Но Олю больше волновал не текущий внешний вид, а то, что это были единственные нормальные колготки в её гардеробе. Любимые. В сердечко. И что теперь делать? Такие стоят недёшево. Она в твоём полном распоряжении, — вставил слово Феликс. Отлично. Только коляны её не показывайте, пока к парням не сходим. Серьёзно? Коляну? Это что ещё за фейк? Наверное, впервые Оля сразу же нашла ответ на свой вопрос. И этот самый ответ резко распахнул дверь напротив ребят, заставляя всех присутствующих обернуться в другую сторону. Что за чёрт? Оля в описании попала в яблочко, только ещё не осознала этого. А ведь и правда чёрт. Если бы она стояла на месте парня, то заметила бы, что взгляды девушек поменялись. Если на новенькую они смотрели слишком странно, то на вошедшего парня ещё дружелюбно и в то же время настороженно. Но это никак не связано с вожделением или симпатией. Тут замешано что-то иное. Но она не замечала чужих взглядов. Только один единственный, рассматривающий сначала девушку в гетрах, затем парня-гея, а потом уже саму Олю. Ненадолго, фух. Всё, можно выдыхать. Почти. «Кого не показывать?» — спросил бархатистым как мёд голосом блондин. «Чёрт, мёда хочу!» — возникло желание у девушки. «Кстати, да, этот парень блондин. Я разве не говорила?» А еще он высокий, светлоглазый и довольно симпатичной наружности в общепринятом понятии. Однако Оля не особо с ними считалась. С понятиями, с ними самыми. «У нас новенькая появилась», — выдала тоненьким голоском та самая брюнетка с кудрявыми волосами, на которую Оля обратила внимание ещё вначале. «Да?» Парень подошёл ближе к компании, остановился рядом с блондинкой в гетрах. И стал смотреть. Долго разглядывать Олю, словно она проходит через металлоискатель. Причём не маленький и узенький, а широкий, как коридор. не вдохнуть, не выдохнуть. Другим. Майя, к примеру. Однако сама Оля взгляд не отводила. Смотрела в упор на новое лицо, хотя чувствовала, как сердце вот-вот начнёт бешено стучать в грудной клетке от... Это что ещё за хиппи в юбке? От злости? Что себе позволяет этот... Наглец? Какая я на хрен хипе? Серьёзно? Бархатистый голос моментально превратился в раскалённое железо. Ты кого мне привёл? Что за чучело? Слышь, за базаром следи, не выдержала Оля. Ты что-то сказала? Повторить? Ну попробуй, скрестив руки на груди подначил блондин. За базаром следи, глухо мань. «Фел, где ты нашёл эту дерзкую куколку?» — с усмешкой спросил парень у друга. «На улице, что ли?» если бы он знал, как метко попал». «Коляна, она шикарно танцует. Сбавь обороты», — дружелюбно предложил мужчина. Оля впервые увидела на лице своего работодателя некое подобие улыбки. Не насмешку или снисхождение, а нечто доброе и открытое. Хотя странно, что она вообще этот факт уловила. «Так, гони эту дурочку к чертям собачьим и найди кого-то поспокойнее. Лучше уж милую вернее даже на этот вариант согласен». «Почему он позволяет себе такие вольности? Ту выкинь, другую приведи. Что за бред?» Оля хотела снова напасть на наглеца, однако её перебил уверенный женский голос. колечко к нему подошла Майя, положила руки на плечи и заглянула своими светлыми глазами в его. И почему-то в этот момент Оле показалось, что они смотрят друг на друга одинаково. Встречаются, что ли? «Доверься, мы сделаем из неё конфетку». Этот самый Колечко долго глядел на свою спутницу, встряхнул её руки с плеч и практически ровным тоном выдал. «Первое шоу через две недели. Готовьте». И также стремительно покинул помещение, как, собственно, и вошёл в него, оставив после себя... Трудно даже сказать, что именно, но шок на лицах присутствующих не угасал еще пару минут, пока Майя не крикнула. «А чего мы сидим? Разминаемся! У нас мало времени!» «Ты!» — она посмотрела на Олю. «Одежда с собой есть?» «Что?» «Так, ясно. Завтра в девять, без опозданий. Возьми с собой тренировочную одежду, а эту гадость оставь за порогом», — указала она на обувь. коляны без того расстроен. Такого чуда не выдержит». «Хорошо, что сейчас не заметил». «На свою бы посмотрела», — подумала про себя Оля, глядя на какую-то танцевальную хрень на ногах и гетры. «И вообще, что это за колян такой? Мировая звезда, что ли? Почему всё решает он, а не тот же Феликс, который мне работу нарыл?» Если бы Оля хоть на секундочку задумалась и сложила дважды два, то сразу же обо всём бы догадалась. «Но этого так и не случилось».